Глава двадцать седьмая. Огненный кот. Когда Денис попытался вкратце изложить свою историю Нине, та выслушала его, не перебивая, но едва он закончил говорить, ее словно прорвало. «Да ты совсем обалдел!» — воскликнула Нина. «Разве можно баловаться такими вещами?» «Нельзя», — согласился Денис. «Но в тот момент я об этом вообще не думал. Хотел удивить». Он горько усмехнулся. И вот, удивил. «Придется купить тебе мягкое кресло. Это еще зачем? Раз уж ты думаешь не головой, а другим местом, пусть твоему мыслительному центру будет удобно. Прибереги свое красноречие для других», — мрачно буркнул Денис. «Никто не винит меня в случившемся больше, чем я сам. Каждый вечер засыпаюсь чувством вины, а утром с ним просыпаюсь. Я хочу все исправить, но пока не знаю, как это сделать». «Ты не представляешь, сколько я уже всего испробовал. Но, увы, я каждый день хожу в больницу, чтобы ее проведать, стараясь не встречаться с ее родителями. Я на все готов, лишь бы она снова открыла глаза». Его голос дрогнул. Нина, поняв, что ему сейчас не сладко, слегка сбавила обороты. «Понятно», — уже гораздо тише сказала она. «А что говорит твой учитель, этот жуткий тип?» «Пока ничего». Но он обещал мне помочь. Рано или поздно это случится, если Ди... Диана доживет до этого момента. Нина вздохнула. Ладно, произнесла она. Возвращайся поскорее. Расскажешь мне еще что-нибудь, чего я пока о тебе не знаю. Все же хочется услышать обо всем от тебя, а не от наших соседей. Они те еще фантазеры. Они попрощались, и Нина отключила связь. В это время в вагончик заглянул один из строителей и сообщил, что ледяная пробка на дне старого колодца пробита. Агата и Денис допили чай и поспешили к треснувшему фундаменту. Под льдом в колодце обнаружился толстый слой жидкой грязи, в которой тоже пришлось основательно покопаться, прежде чем строитель обнаружил человеческий череп. А находки тут же хотели сообщить и Политу Германовичу, но оказалось, что тот уже уехал со строительной площадки. «Теперь вы сможете закончить дело?» — спросил Бестужев у Дениса по телефону. «Постараемся», — ответил чернокнижец. «Но мы хотели, чтобы вы поговорили обо всем с Куприяновым. Все же вам проще это сделать». «С этим мошенником?» — гневно воскликнул Полит Германович. «Ну да ладно! Я поговорю с ним с глазу на глаз, когда вернусь из Санкт-Петербурга». Мне нужно пообщаться с юристами по поводу сделки с этим аферистом Куприяновым, но сегодня вечером постараюсь приехать, пообещал Бестужев. Расскажите мне последние новости. Он отключился, а к Денису и Агате подошел прораб Черепахин, напуганный жуткой находкой. Рабочие спрашивают, нужны ли вам оставшиеся кости. Робко поинтересовался он, стоит ли углубляться в ил дальше. Денис молча взглянул на Агату. Та покачала головой. Для ритуала изгнания темного мстителя черепа достаточно, сказала она. Но кости все же лучше достать для последующего захоронения. Не хотите же вы оставить их под фундаментом нового здания? Точно не хочу, воскликнул прораб и поспешно ретировался. Череп заберем с собой, сказала Агата. Попробуем провести ритуал прямо в особняке. Не хочешь сделать это здесь? — спросил Денис. — Все же энергетика тут подходящая, не придется прикладывать много усилий. — Мне нужно свериться с кое-какими записями, — пояснила юная ведьма, — чтобы не напортачить, а иначе получим еще больше проблем. С этим Денис согласился. Он теперь хорошо знал, что значит ошибиться при проведении культного ритуала. Строители, которые были рады поскорее избавиться от жуткой находки быстро нашли пустую картонную коробку, и ребята положили череп в нее, предварительно завернув его в плотную ткань. К тому времени уже почти стемнело, и Денису с Агатой нужно было поторапливаться. До особняка они добрались в считанные минуты. Ритуал решили провести в комнате Дениса, которую он защитил от возможного вторжения призрака охранными символами. Домоправительница Лариса снова куда-то запропастилась, но это было к лучшему не станет задавать лишних вопросов. Да и вообще чернокнижец не был уверен, что она обрадуется, увидев стены комнаты, расписанные оккультными иероглифами. Агата поставила коробку с черепом в стенной шкаф, они свернули в трубку ковер и отодвинули его к стене. Затем Денис принялся рисовать мелом на полу пентаграмму, а Агата сходила в свою комнату за сумкой. Пока он чертил символы, девушка вытряхнула прямо на пол пучки сушеных трав, Связки подозрительных амулетов, огарки свечей, и потрепанный ежедневник в черной обложке, а затем принялась листать его в поисках нужных заклинаний. Страницы ежедневника были сплошь списаны мелким убористым почерком. Записи перемежались пентаграммами и изображениями различных символов, только все надписи были сделаны на незнакомом языке. На каком языке это написано? заинтересовался Денис. «На нем пишут и говорят, на моей родине», — ответила Агата. Чернокнижица задача приподнял брови. Это был не английский, не французский, не немецкий. Он впервые в жизни видел подобные письмена. Денис хотел задать новый вопрос, но в этот момент в дверь его комнаты громко постучали. Агата находилась к двери ближе чернокнижца. Она захлопнула ежедневник, будто опасаясь, что Денис сможет в нем что-нибудь подсмотреть, затем подошла к двери и открыла ее. И задохнулась от ужаса. На пороге стояла жуткого вида фигура. Это было нечто среднее между гигантским тощим котом и рептилией. Тварь стояла на двух задних лапах, упираясь передними в дверной косяк. Ростом она была около двух метров. Длинное мускулистое тело покрывал густой золотистый мех, по которому бегали язычки огня. Длинный чешуйчатый хвост яростно лупил по бокам монстра. Голова с торчащими остроконечными ушами напоминала одновременно кошачью и башку какой-то жуткой ящерицы. Агата испуганно вскрикнула, и тварь тут же ринулась на нее — Чернокнижец вскочил с пола и бросился за скипетром макропула, состоящим в углу комнаты. Передние лапы монстра ударили девушку в грудь, и Агата отлетела в комнату. Споткнувшись о свою сумку, она рухнула спиной прямо на недорисованную пентаграмму. Тварь обрушилась на нее сверху, и острые клыки щелкнули в паре сантиметров от лица Агаты. Денис схватил скипетр за нижний конец и, размахнувшись им словно клюшкой для гольфа, врезал набалдашником чудищу по макушке. Монстр с яростным шипением отскочил от Агаты, но тут же, оттолкнувшись от пола задними лапами, прыгнул на чернокнижца. Денис встретил его новым ударом скипетра. От удара со шкуры монстра посыпались огненные искры, похожие на бенгальский огонь, но чудовище лишь встряхнулось и снова бросилось на чернокнижца. В руке Агаты расцвел огненный цветок голубого цвета. Она метко швырнула его в спину монстру и попала. Взрыв отшвырнул монстра к окну, и тот яростно взвыл, а затем снова прыгнул на ведьму, выставив острые когти. Девушка отскочила назад, но недостаточно далеко. Он вцепился в агату, и они покатились по полу, рассыпая вокруг огненные искры. Денис схватил тварь за длинный чешуйчатый хвост и с силой рванул на себя, оттаскивая чудовище в сторону. Агата поспешно села, держась за шею. К счастью, она не была ранена. Чернокнижец, отпустив хвост, схватил свой жезл и повернул на балдашник. Из нижнего конца скипетра выскользнуло длинное серебристое лезвие. Денис размахнулся и ударил чудище точно гарпуном. Монстр проворно отскочил в сторону, лязгнув челюстями, уперся передними лапами в пол и вдруг, крутанувшись, саданул Дениса задними ногами. Чернокнижец отлетел в сторону, как игрушка, врезался спиной в стену. Удар чуть не вышиб из него дух, но скипетра он не выпустил. «Череп колдуна!» — прорычал монстр. «Отдайте его, и никто не пострадает!» Денис изумленно вскинул брови. Подобного поворота событий он не ожидал. Тварь обвела взглядом разгромленную комнату в поисках коробки с черепом. В этот момент Агата снова метнула в монстра огненный заряд. Тот дернулся, но не успел увернуться. Огненный шар ударил его в висок, и прогремевший взрыв отшвырнул чудовище к окну. Она громко зашипела от досады, а по стене побежали глубокие трещины. Чернокнижец нащупал в кармане погремушку. Выхватив связку амулетов, он принялся быстро перебирать их в поисках подходящего. Знать бы еще что это за тварь. В ней явно было что-то демоническое. Денис нашел защитный символ против демонов и выставил его перед собой. Огненный кот рептилия испуганно вздрогнул и попятился назад с громким шипением. «Ага!» — обрадовался чернокнижец. «Угадал!» Монстр крутанулся на месте и стегнул его длинным хвостом. Чернокнижцу пришлось отпрыгнуть назад, он едва не выронил связку амулетов. В этот момент Агата подскочила к стенному шкафу, распахнула дверцы и, схватив коробку с черепом, выбежала из комнаты. Денис от досады ударил себя по лбу. «Что она творит?» «Конечно, желание спасти череп похвально. Он не должен достаться неведомому огненному монстру». «Но Агата удрала, бросив Дениса один на один с этим монстром, да и чудище теперь знает, где черепушка!» Чудовище издало короткий смешок и бросилось за девчонкой. Денис сунул погремушку в карман и, размахивая жезлом, побежал за ними. Монстр махнул хвостом, и чернокнижец едва успел пригнуться. Удар снес хрустальный светильник, висевший на стене коридора. Юная ведьма, прижимая к груди коробку с черепом, уже мчалась вниз по лестнице. Огненный монстр с легкостью перемахнул через несколько ступенек и ударил ее между лопатками. Агата с воплем кубарем покатилась вниз. Тут же крик оборвался. Юная ведьма лишилась сознания. Но монстр тоже не удержался на крутых ступеньках и с грохотом покатился вслед за Агатой. Денис несся следом, на бегу замахиваясь скипетром для нового удара. Тварь тяжело рухнула рядом с бесчувственной агатой, рассыпав вокруг себя сотню огненных искр. В тот же момент его жуткий облик поплыл, начал меняться, и на месте кошачьей морды Денис вдруг увидел лицо Бориса, молодого водителя Антона Игоревича Куприянова. Это длилось всего мгновение, но Денис успел его рассмотреть. «Вот тебе раз!» — хмыкнул Денис. Он вдруг поймал себя на мысли, что уже где-то видел этого парня. Лицо Бориса точно было ему знакомо. Странно, что он не заметил этого при их первой встрече. Чернокнижец размахнулся, чтобы ударить монстра лезвием скипетра, но тот уже пришел в себя». Снова приняв демонический облик, он резко крутанулся на полу, словно заправский уличный танцор, и сбил чернокнижца с ног, а затем с силой врезал когтистым кулаком парню в висок. От удара все померкло у Дениса перед глазами. Монстр издал короткий смешок и рывком вскочил с пола. Перешагнув через бесчувственную агату, он схватил коробку с черепом и выбежал из особняка. Снаружи раздался испуганный женский вопль. Чернокнижец, охнув от боли, перевернулся на спину. Перед его глазами все плыло и мерцало, напоминая об огнях ритуальных свечей. И еще через пару минут Денис осторожно сел. Голова кружилась, его основательно мутило. Череп колдуна Семенихина теперь был у Бориса. А его явно подослал глава местной администрации Куприянов. Зачем? Чтобы избавиться от темного мстителя и спасти свою шкуру. Но человеку, несведущему в магии, это все равно не под силу. Череп обязательно нужно вернуть, чтобы провести ритуал изгнания, и чем быстрее, тем лучше. Денис медленно поднялся на ноги и побрел к распахнутой двери опираясь на скипетр Макрополуса, потом все же сходил в комнату за теплой курткой. Зима ведь лучше поберечь здоровье. Когда он снова спустился вниз, у основания лестницы стояла перепуганная домоправительница Лариса. Господи! всплеснула она руками, глядя на лежащую на полу Агату. Что здесь случилось? Она что? Упала с лестницы? Надеюсь, в суд на нас не станет подавать. — И что это за тварь сейчас едва не сбила меня с ног на улице? Кого еще вы притащили в мой дом? — Где сейчас можно главу деревенской администрации найти? — жестко спросил у нее Денис. — Молодежь вечно не смотрит себе под ноги, когда носится туда-сюда. Не унималась домоправительница, не слушая его. Ни во что не ставит чужую собственность. — Где Куприянов? — рявкнул Денис, и женщина испуганно смолкла. — Так ведь это пролепетала она. «В это время он с приятелями в своем кафе обычно сидит. В Маргарите. А что?» «Ничего», — покачал головой чернокнижец. «Есть у меня к нему один разговор». «А что с подружкой-то твоей?» «Вы ее сейчас лучше не трогайте», — посоветовал Денис. «Скоро сама очнется и все вам расскажет. Она же та еще болтушка» и он вышел из особняка, еле сдерживаясь от распирающей его ярости. А Лариса продолжала громко вопить и возмущаться за его спиной.